Издательство Бамбора Океан книг, Исао Такахата, отец легендарной студии Гибли Стефани Шапталь, Предисловие Мне было 18 лет, когда я познакомился с Исао Такахатой. Журнал Anime Land тогда существовал всего два года и, будучи пионером в своей области, не всегда легко придумывал способы привлечения внимания к фильмам и другим японским проектам, чтобы посмотреть их и поговорить о них должным образом. «Я видел лишь несколько фильмов в студии Гибли и часто в плохом качестве». Эта встреча произошла в 1991 году во время фестиваля детского кино в Карбе и Соне, на которое была приглашена Япония. Поскольку мероприятие было небольшим, гости, журналисты и кинематографисты часто могли случайно столкнуться друг с другом. Я оказался рядом с японским режиссером в неформальной обстановке, пытаясь говорить и на английском и французском языках, которыми, к моему большому удивлению, он владел очень хорошо. Эта встреча изменила мою жизнь. Хотя наша беседа была короткой, его аура, его интеллект Точность его слов и природное обаяние произвели впечатление на молодого человека, которым я тогда был. С тех пор не проходит и года, чтобы я не вспоминал о той встрече. Его видение японской анимации навсегда изменило мое и дало мне основу для размышлений, которая помогла двигаться дальше. Без этого нового направления я бы, вероятно, покинул не Мэлэнд, не основал бы Казы, и не работал бы всю жизнь над развитием японской анимации во Франции и Европе. Я понимаю, что многие художественные фильмы даже никогда бы не вышли на экраны кинотеатров и убежден, что именно ему я обязан наградой, которую мне любезно вручили на фестивале анимационных фильмов в Анси. В любом случае, я посвящаю ее ему. Для меня «Могила светлячков» остается лучшей анимационной работой из всех. Она доказала, Насколько такая форма может быть сильнее и эмоциональнее, чем сама реальность? Исао Кахата остается лучшим режиссером анимации, которого мы когда-либо видели на Земле. Когда я узнала о его смерти, признаюсь, я плакал, что со мной случается редко. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы полностью оправиться от этого. В тот момент я уже не мог себе представить что сделаю что-то меньшее, чем выпуск книги, в его честь. Думаю, для меня это лучший способ просто сказать ему «спасибо». Я также хотел бы сердечно поблагодарить всех тех, кто поддержал меня в работе над этим проектом. Седрик Летарди, наставник Исао Такахата. Подумайте о студии Гибли. На ум сразу придет огромный Тоторо, а за ним… Его создатель, Хаяо Миядзаки. А потом рядом с ним стоит невысокий коренастый японец, которого Миядзаки ласково называет Пакусан, Исао Такахата, его друг и наставник. Вернее, он таковым был. 5 апреля 2018 года Исао Такахата скончался. А вместе с ним ушла целая эпоха анимационного кино как в Японии, так и во всем мире. Сразу же вспоминается «Могила светлячков», но творчество Исаота Кахаты не ограничивается только этим шедевром. На протяжении более чем 50 лет, с начала своей карьеры в 1960-х годах и до последнего проекта в 2016 году, настоящий мастер своего дела не переставал потрясать маленький мир анимации, нарушая все привычные коды. Каким было первое из этих изменений? Хотя Исао Такахата учился в школе изящных искусств в Токио, он почти никогда не рисовал сам для создания своих фильмов. В мире японской анимации, где поклонники узнают студию или режиссера по графическому стилю, это непривычно. От своего первого полнометражного фильма Принц Севера до последнего ⁇ Сказание о принцессе Кагуэ ⁇ Исао Такахата экспериментировал с различными техниками, чтобы найти ту, которая лучше всего подходила его истории и определенным сценам. Если студия Гибли ассоциируется с фантастическими или сказочными вселенными, то Исао Такахата человек реализма и повседневных эмоций. Даже если он и обращается в своих фильмах к магии, легендам и сюрреализму, то всегда для того, чтобы подчеркнуть силу эмоций или лучше показать остроту своего взгляда на современное общество. В этой книге мы проследим путь Саута Кахаты от его детства, пришедшегося на время Второй мировой войны, до его последней работы с Михаилом Дюдаком Девитом. Вы узнаете о том, что его вдохновляло, о его методах работы, разнообразии его творчества и значимости его влияния на современный кинематограф. Творчество Саута Кахаты. Дебют. 1961 год. Брат Сирота. Ассистент режиссера анимационного фильма, снятого компанией Toy Animation. 1962. -й. Железная история. Ассистент режиссера и ассистент по производству короткометражного фильма для Toy Animation. 1963. -й. Великая дуэль подземного мира. Ассистент режиссера фильма производства Toy Animation. В качестве режиссера. 1963-1965 — «Кен. Мальчик-волк». Эпизоды аниме-сериала, транслировавшиеся на канале ТВ Асахи. 1968 — «Принц Севера». 1969-1970 — «Выдающийся Атаро». Эпизоды мультсериала для Атои Анимейшн. 1971-1972 — «Китара с кладбища» режиссер одного из эпизодов сериала и титры для Той Animation, «Бейсбольная команда Апач», режиссер некоторых эпизодов аниме-сериала для Той Animation, Эдгар из Камбриоля, Люпен III, режиссер некоторых эпизодов аниме-сериала для TMS A-Production, 1972 «Панда, большая и маленькая» для TMS, 1973 «Панда, большая и маленькая», «Дождливый день в цирке» для TMS Мальчик Вилли, режиссер некоторых эпизодов анимационного сериала ТМС. 1974. Хайди, девочка Альп, режиссер мультсериала для компании Зуйо Enterprises. 1976. 3000 тысячи Ри в поисках матери. Режиссер мультсериала для Непон Animation. 1978. Конан, мальчик из будущего. Режиссер некоторых эпизодов для Непон Animation. 1979. Н. Из зеленых крыш. Производство мультсериала для nippon Animation. 1981. Хулиган Катия. Фильм для ТМС. Хулиган Катия. Мультсериал. Главный режиссер телесериала и единственный режиссер некоторых эпизодов для ТМС. 1982. Гасю. Виолончелист». Режиссер среднеметражного фильма для О. Продакшн. Для студии Гибли. 1987 -й. история каналов янагавы режиссер документального фильма смешивающего живую съемку и анимацию для студии небарики 1988 -й. могила светлячков для студии гибли 1991 еще вчера для студии гибли 1994 -й. пампока война тануки в период хейсы для студии гибли 1999 «Наши соседи Ямада для студии Гибли. 2003 Зимние дни режиссура короткометражного фильма в рамках коллаборации. 2010 Н из зеленых крыш переиздание первых шести эпизодов переработанных студией Ниппон анимэйшн 2013 Сказание о принцессе Кагуе для студии Гибли в качестве сценариста. 1979. «Эн из зеленых крыш Написание сценария к мультсериалу для Непона Animation Таро Сын Дракона Первоначальная концепция фильма 1981. Хулиган Катия для ТМС 1982. Гасю веланчилист Сценарий для О продакшн. 1987. История каналов Янагавы сценариста документального фильма смешивающего живую съемку и анимацию для небарики 1988 могила светлячков для студии гибли 1991 еще вчера для студии гибли 1994 «Пампока. война Таноки в период хейсей для студии гибли 1999 наши соседи ямада для студии гибли 2010 н из зеленых крыш Переиздание первых шести эпизодов, переработанных студией Nippon Animation. 2013, Сказание о принцессе Кагуе для студии Гибли. В качестве продюсера 1984, Навсекая из долины ветров, 1986, Небесная замок Лапута. 2016, Красная черепаха, художественный постановщик. В качестве мультипликатора и художника 1973 74 Мальчик Вилли. Раскадровка некоторых эпизодов аниме сериала для ТМС. 1975 Фландрский пёс. Раскадровка некоторых эпизодов аниме сериала для Ниппон Анимэйшн. 1997 Буба Маленький медведь. Раскадровка некоторых эпизодов мультсериала для Ниппон Анимешн. 1978 Конан Мальчик из будущего. Раскадровка некоторых эпизодов для Nippon Animation. История Перин. Раскадровка некоторых эпизодов для Nippon Animation. 2003, Зимние дни. Мультипликатор короткометражного фильма в коллаборации. В качестве музыкального руководителя 1989, Ведьмина служба доставки для студии Гибли. В качестве писателя Исао Кахата также написал и перевел множество книг, но, к сожалению, Ни одна из них не переведена на французский язык, и очень мало книг доступно на английском. Вот неполный список. «Визуальный язык принца Севера». Описание техникой и кинематографического смысла фильма, опубликованное издательством «Таком Ашотом». «Сказка о сказках». Книга, посвященная короткометражным фильмам русского режиссера Юрия Норштейна, издание «Таком Ашотом». «Король и птица». Истоки студии Гибли в соавторстве с Есуо Оцукой и Сэйдзи Кано, опубликованная издательством Оцуки Шотом. Анимация в XII веке. Исследование свитков с японскими картинами XII века, опубликованное Такума Шотом. Читая ⁇ «Человека, который сажал деревья ⁇ Книга о фильме канадца Фредерика Бека ⁇ Человек, который сажал деревья ⁇ основанном на одноименном рассказе Жана Жану, который Саота Кахата перевел на японский язык. Книга издана Такума Шотом. Размышления о моей работе. За кулисами аниме Такахаты. Два тома различных текстов, опубликованных Исао Такахата из 1956 по 1999 год. Курс анимации 3. Как создавать изображения. В соавторстве с Хаяоми Адзаки. Мир анимации. В соавторстве с Хаяоми Адзаки.